Анна Мичи, ты мой яд, я твое проклятие. Тина. Тина, ты точно не хочешь переехать ко мне? Спросил отец, уже стоя внизу на земле. Капюшон прикрывал его лицо, но голос был встревожен. Я с виноватой улыбкой покачала головой. Не перееду, и он отлично знал, почему. Бабушка посчитает это предательством. Чудо уже то, что она не мешает нам иногда встречаться, хоть каждый раз и уходит при этом из дома. Я бы смог признать тебя, представить обществу и защитить куда надежнее. Не волнуйся, я все равно скоро уеду. Это меня тоже огорчает, — не приминул напомнить отец. Не дожидаясь ответа, знал, что ничего нового я не скажу, поправил капюшон и отвернулся. Я провожала взглядом его высокую прямую фигуру, пока он не исчез за калиткой. Мне было очень жалко его, стоило подумать, как он живет там у себя один, в его огромном пустом замке. Но я не могла разорваться. Бабушка, отчим, Айлис, который ждет моего возвращения. Нет, как ни жаль мне было отца, я слишком сильно притепела к той, другой жизни, чтобы бросить все и уйти к нему. Тем более после того, как десять лет от него не было ни единой весточки. Мать никогда не говорила, почему рассталась с отцом. Она не терпела даже упоминания его имени. Но мне казалось, он мог попытаться связаться хотя бы со мной. Наверное, если бы не ее болезнь, мы с отцом так никогда и не встретились бы снова. Только в последней надежде на спасение она разрешила мне привести ее сюда и обратиться за помощью к отцу. Но спасти маму не удалось, было уже слишком поздно. Даже сильнейший маг Диомеи иногда бывает бессилен. Калитка чуть слышно хлопнула. По телу прокатилась волна магии, охранные заклинания. Отец накладывал их сам, утверждая, что это самое малое, что он может и обязан сделать для нас. Бабушка позволила. Вернее, сделала вид, что не заметила. Только потом пригнала наемного мага и заставила перепроверить. Повернувшись, я хотела было войти в дом, но тут заклинания среагировали снова. Отец что-то забыл? Вряд ли это бабушка, она вернется только завтра. Люди в черном, выросшие передо мной, как из-под земли, стали ответом. Снова полыхнула магией. Я хотела закричать, но горло не повиновалось, ноги тоже. А потом тьма затопила сознание и я упала прямо на руки неизвестных. Ограбление или похищение? Я пришла в себя лежа на кровати. Не сразу поняла, в чем дело, где я нахожусь. Судя по всему, это была комната в богатом доме. На широкой двуспальной кровати атласное покрывало. На стенах роскошные тёмно-красные золотым узором обои, изящная мебель из светлого дерева. Это не дом отца. Поначалу у меня мелькнула робкая мысль о том, что отец, отчаявшись дождаться, когда я соглашусь переехать к нему сама, просто взял и похитил меня. Но нет, вся эта комната свидетельствовала, что это не так. Я, правда, не была в замке лет десять, но там никогда не было настолько светлых, открытых комнат с широкими окнами, с этими ажурными узорами на спинке кровати, на порох балдахина, даже на столике рядом. Замок отца был построен три столетия назад, и мебель там была дубовая, способная выдержать удар молотом. Мысли путались от головной боли. Во рту было так сухо, словно меня неделю не поили. Зато на столике рядом с кроватью обнаружился высокий графин с водой и услужливо оставленным стаканом. Я присела, опираясь на спинку изголовья и потянулась к графину. Надеюсь, это не ловушка и не яд, Хотели бы убить, уже убили. На всякий случай я проверила воду магии, но ничего не нашла. Вдоволь напившись, я встала и обошла комнату. Сразу поняла, что на окнах стоят чары. Ставили их явно на скорую руку, но делал это человек умелый. Не открыть, не выглянуть и, естественно, не вылезти. Я повозилась немного, пытаясь их снять или хотя бы ослабить. Не вышла. Тогда попыталась рассмотреть, что там снаружи. Зелень и цветущие деревья, круглый фонтан, расплескивающий радужные капли. Похоже на частный парк. Не густо. Я вернулась к двери. Осторожно нажала на ручку, попробовала открыть. Так и думала, заперто. Вернулась к кровати, села. Что происходит? Зачем меня похитили? Выяснили, чья я дочь. Это самое вероятное и моя единственная ценность. Похитить меня, чтобы шантажировать отца или чтобы убить в качестве мести. И я не знаю, что хуже. Отец в своей жизни немало шагал по чужим головам. Врагов у него немерено. Недаром он так упрашивал меня все же переехать к нему. А я дурында. Решила, что раз за полгода никто ничего не пронюхал. Доживу уж и до отъезда спокойно. Вот теперь и метайся по комнате, как тигр по клетке». Я действительно ходила туда-сюда, невольно ломая руки. На магию полагаться нет смысла. Амулет связи с меня сняли, пока я была в обмороке. Сняли и все другие защитные, атакующие заклинания, даже те, что были тщательно скрыты иллюзией. Да, тут точно замешан умелый маг. Может быть, почти такой же умелый, как мой отец. При этой мысли по спине пролился ручеек холодного пота. Кто же он, этот неведомый маг? Соперник отца? Мне казалось, все маги страны давно смирились с первенством графа Рейберна. Тут в коридоре послышались шаги. Снова напомнив себе тигрицу, я метнулась к кровати. Встала сзади в обнимку со столбиком балдахина так, чтобы видеть входящего и одновременно, чтобы не быть сразу им замеченной. Но предосторожности показались смешными, когда в дверь постучали, и мягкий женский голос спросил. — Найди, вы проснулись? Позвольте войти. Служанка, судя по тону, по этой привычно подчиненной манере обращения. Обычная служанка, которую послали за мной. Я ничего не ответила, но через пару секунд замок открылся и дверь распахнулась. На пародии впрямь оказалась девушка в типичном платье горничной. Темно-серое платье до полу, чистый передник и чепец. Она растерялась, не обнаружив никого на кровати. Кажется, даже испугалась. Шагнула вперед с беспокойным выражением лица, но тут же остановилась, заметив меня. Согнулась в поклоне. Прошу прощения за беспокойство, Нэйди. Прошу вас проследовать за мной. Что ж, делать нечего. Надо пойти, встретиться, наконец, с хозяином дома и узнать, что от меня хотят. Надеюсь, пытать не станут. Скрывая дрожь в руках и стараясь прямо держать спину, я кивнула и величественно вышла из комнаты. Служанка семенила чуть позади, мягко подсказывая, куда нужно свернуть. «Чей это дом?» — спросила я, как бы невзначай. «Простите, найди, мне не дозволено отвечать на ваши вопросы». «Что ж, я не особо-то и надеялась». Наш путь завершился в маленькой столовой. Высокий длинный стол, рассчитанный персон на десять. В конце зала камин, над которым тускло сияет зеркало. А у окна, заложив руки за спину, стоит одетый по последнему слову моды высокий широкоплечий мужчина. Услышав наши шаги, он обернулся. Я сразу отметила чувственный изогнутый очерк верхней губы и контрастирующий с этой чувственной мягкостью холодный, злой, презрительный взгляд. Мужчина был хорош собой, но взгляд пригвождал и резал с ледяной бесстрастностью ученого. На миг мне показалось, что ветер донес запах болота и тошнотворно притягивающий аромат одолеев, ядовитых цветов лавранта. Я тут же мысленно обругала себя. Какой ветер в закрытом помещении? — Можешь идти, — сказал он служанке. Я ждала, что он позволит мне сесть. Опуститься на стул самой стало бы однозначным вызовом хозяину дома, пусть он и похититель. Но он смотрел на меня молча, чуть раздувая ноздри. Наконец сказал свысока, как будто оценил меня, измерил и вынес вердикт. — Вот, значит, каких шлюх теперь предпочитает Рейборн. Знакомый типаж, но я не ожидал, что он опустится до настолько молоденьких. Сколько тебе? Семнадцать? Шестнадцать? Поначалу его слова хлестнули меня как плетью. Меня никогда не называли подобным словом, я даже представить себе не могла. Но потом, потом я обрадовалась. Он считает меня любовницей отца, а не дочерью. Осталось убедить его в том, что отец ничуть не дорожит мной. Подумаешь, любовницы, их по десятку на медяк. И с моим возрастом он сильно промахнулся. Мне уже двадцать, хотя лицо и правда немного детское. Но это тоже на руку. Чем младше я выгляжу, тем менее опасны меня будут считать. Я промолчала. В его глазах что-то изменилось. Он окинул взглядом мою фигуру, вернулся к лицу. Сделал несколько шагов и опустился на стул во главе стола. Я продолжала стоять, расправив плечи. Он молчал, рассматривая меня не так, как принято в обществе, а так, как мужчина рассматривает гулящих женщин. Пристально, свысока, но с хищным блеском в глазах. Я почувствовала, как вспыхнули щеки, раскрыла рот. «Что вам нужно от меня?» «Давно ли ты спишь с Рейборном?» «Можешь сесть». Я не хочу отвечать на ваши вопросы. Тем более такого рода. Приглашение сесть я, тем не менее, приняла. Неприятно было стоять перед ним на вытяжку под этим его наглым, ощупывающим взглядом. Мужчина неожиданно рассмеялся. У него был странный кхакающий смех с ярко выраженной «к» вначале, что-то вроде кха-ха-ха. почему Почему-то этот смех мне понравился. Я мысленно упрекнула себя в беспечности. Мой похититель вскочил, подошел ко мне и встал сзади. По коже побежали мурашки от ощущения его присутствия. И странный запах вблизи стал заметнее. Не показалось, этот запах был не то, что неприятен, от него подпирало горло. Разум твердил «Опасность — опасность. Я смотрела прямо перед собой, напряженно ждала, что мне скажут. — В твоих интересах, девочка, ответить на любой вопрос любого рода. «Если ты хочешь жить!» Сильные пальцы больно впились в плечо. Я невольно бросила взгляд на его руку. Крупные пальцы, широкие костяшки, извивающиеся змеями вены, а на среднем пальце — большой сапфир. В глубине его переливалась черная дымка, заманивая и увлекая. На миг у меня потемнело в глазах. Ядовитый запах одолеев стал сильнее. Загружилась голова, мне показалось, я стремительно падаю в черную бездну. Пришлось изо всех сил впиться ногтями в мякоть ладони, чтобы хоть немного прийти в себя. Что это? Это необычная человеческая магия. Это что-то потустороннее, чужое, как будто демоническое. Боже, неужели он продал душу черной магии? Мне стало легче, когда он отошел. С быстро бьющимся сердцем я следила за его высокой фигурой. Судя по всему, я оказалась права. Он враг отца. И если мои предчувствия хоть чего-то стоит, действительно опасный враг. Надеюсь, отец что-нибудь придумает. Вернувшись на место, мужчина снова устремил на меня ледяной взгляд. Спросил. Как часто он к тебе приходит? Я сделала небольшую паузу, а потом заговорила, стараясь создать образ запуганной провинциалки. Он не предупреждает заранее. Это всегда внезапно. Он очень занятой человек. Обычно мне приходит послание, и если я свободна, я отвечаю «да». Но даже тогда он может прийти, а может и не прийти. Мужчина нахмурился. Не заговаривай зубы. Я спрашиваю, как часто это происходит. Нет никакой определенной чистоты. Я смело взглянула ему в лицо. Он может не появляться месяц, а может навестить меня два дня подряд. Он выругался сквозь зубы, потом добавил. Вызови его сама». За внутренности словно ледяная рука схватила. «А вот это уже беда. Отказаться они не позволят. Надо каким-то образом предупредить отца». «Я я могу это сделать, но я не знаю, придет ли он». Мужчина ощерился, снова засмеялся своим странным кашляющим смехом. «Можешь и сделаешь. Остальное не твоего ума дело» если ты думаешь, что сможешь каким-то образом предупредить его, вынуждена огорчить. Я навешу на тебя амулет подчинения. Вы с ума сошли? Боги, да кому я попала? Он преступник, мятежник, убийца. Это запретные чары. Мало того, что они заставляют человека поступать так, как надо хозяину, так еще и разрушают личность, превращают человека в идиота. Пусть не сразу, но... «Где гарантия того, что они его с меня снимут?» «Вы... вы думаете, мой...» Я вздрогнула, опомнившись, бросила в жар. «Я чуть было не сказала, отец, вот это был бы Финт. Вы думаете, такой сильный маг, а граф Рейборн, не заметит, что я под заклятием подчинения? Вы его недооцениваете?» Мой ответ явно зародил в нем сомнение. Глаза недобро сузились, он положил руку на стол, оперся подбородком и не сводил с меня холодного взгляда. Солнечный свет падал ему на волосы, и они отливали настоящим золотом. Красив. Не как картинка, а как мужчина. Сильный, мощный, опасный, как дикий зверь. И какие губы. А редко у кого встречается такой чувственный порочный изгиб. «Боги Авендаса, Тина, приди в себя!» Ты в беде, а не занимаешься тем, что рассматриваешь похитителя, шантажиста, врага отца. Что с тобой вообще такое? Или он воздействует на меня? Вполне может быть. И даже наверняка использует направленную магию, заставляет поддаться его ауре. Я сделала под столом жест отрицания. «Этот мужчина видит во мне безмозглую куклу, содержанку отца, и не подозревает, что у меня тоже есть дар, пусть и небольшой, мирный и домашний, но защитить себя на минимальном уровне я могу. Вот только надо притвориться, что его магия на меня действует». Я облизнула губы, обмахнулась так, словно мне вдруг стало жарко. Поменяла позу, усаживаясь более расслабленно, легким жестом поправила ленты на груди. Похититель проследил это движение взглядом, и я про себя возликовала. И все же интересно, кто он такой. Враг отца — это ясно. Маг — соперник на профессиональном поле. Но всего этого разве достаточно для того, чтобы похищать людей и угрожать навесить на них амулет подчинения? — Он ваш враг? — осмелилась я спросить напрямую. — Заткнись, — бросил он грубо. — Не твое дело, подстилка. Зародившаяся была симпатия тут же исчезла. Я выпрямилась, сжала зубы. «Не отвечу теперь ни на один вопрос, пусть хоть пытает». Но больше вопросов мне и не задавали. Мужчина позвонил в колокольчик, прибежала та же служанка, и он велел отвести меня назад в комнату. Мы молча шли по коридорам, служанка, как и в тот раз, чуть сзади, я впереди. Преодолели по моим меркам половину пути, когда я решила, что можно действовать. Собрала все силы, вплела их в заклинание оглушения, обернулась и набросила его на девушку. Та пошатнулась, ахнула, закатывая голубые глаза, и повалилась на пол. Получилось. Сердце колотилось у меня в ушах, но действовать нужно было быстро. Собрав все силы, я затащила неожиданную тяжелую девушку за портьеру, чтобы не сразу нашли, и стремглав помчалась прочь, «Где-то я видела лестницу вниз. Вот она». Я спускалась быстрым шагом, подобрав юбки, сделав независимый и занятой вид. На пути встречались слуги, но меня никто не останавливал. Не знают, что в доме пленница. В любом случае нужно было торопиться. Скоро моему похитителю доложат, что по дому бродит незнакомка или служанка придет в себя и поспешит с повинной. Шанс был только один, и я мысленно молилась своей покровительнице святой Миене, чтобы она не оставила меня в трудном положении. Святая услышала мои просьбы, и в хол я спустилась беспрепятственно. Он был довольно большой, отделанный в темных тонах, но через роскошные дубовые двери пробивался яркий свет. Невольно захватила дух. Неужели свобода так близко? Я сорвалась с места, подбежала, толкнула тяжелую створку. «Молодая Нейди!» Мужской голос настиг меня на пороге.